Сорок первая глава. Игорь. Мужчина должен брать на себя ответственность за принятое решение, даже если эти решения не нравятся. В поле на участке под застройку, когда Саньку сорвало, и она наконец-то хоть начала со мной говорить, я понял, что это все. Это предел. Не могу я больше смотреть, как корежит мою женщину. Знал же я о последствиях измены. Понимал, что меняюсь безвозвратно, когда увлекся другой. И понимал, что эти перемены затронуты мою нежную жену. Но даже все понимая и зная, я продолжал опасную игру на грани с Ангелиной, пока не стало слишком поздно. И вот тогда все полетело в пропасть. Надеялся, что смогу удержать баланс, что немного встряхнусь сам, а дальше все будет по-прежнему. Верил, что смогу сохранить Сашу от разрушения. Наивный дурак. Раскаиваюсь? Не то слово. Каждую минуту. Раскаиваюсь и злюсь на себя прежде всего. Элементарно же. А я попался. Как мальчишка в пубертате. А теперь постоянное противостояние ранит обоих. Рвем по живому нашу жизнь. Я потерплю, выдержу. Но смотреть, как это реально больно моей жене, невозможно. Она так старается быть сильной, самодостаточной, независимой, тратит на эту борьбу все свои силы. Одни глаза остались на лице. И милый ежик волос. Я словно впервые увидел эту трогательную шею и осознал, что нет больше той копны, в которой можно было когда-то запутаться руками. Ничего больше нет. Так и выдохнуть до сих пор толком не могу. Встретить бы себя, самоуверенного дебила образца конца декабря, и смазать хук левой или двушечку в башку для просветления. Видно же, несмотря на всю ее нынешнюю строгость, как не может решиться на окончательный разрыв. Не может, потому что любит. Любит и любила всегда. А я все профукал. Как я мог думать, что смогу таить перемены от любящего сердечка? Пока ехали в офис и пока обедали, я понял, что сделаю все, как она хочет. И дам развод. И перепишу бизнес. Все, как она хочет. Только бы перестала сдирать кожу сама с себя. Один путь вижу — сохранить хоть что-то от нас. Отпустить свою птичку. Отпустить свое счастье на волю. Потому что люблю. Потому что дико злит собственное бессилие. Вызвал нотариуса, и вновь Саша смогла удивить меня. Ей хватило силы остаться женщиной в такой однозначной ситуации. Отступить с мягкостью, не вступая в прямую конфронтацию, восхищая меня этим и побеждая в вчистую. После того, как отказалась от пакета акций, моя Александра, так старательно казавшаяся независимой и сильной, рвала в клочья мое сердце. Я не помнил за всю нашу с ней жизнь ни одной истерики. Ни одного нелогичного и необоснованного требования, капризного. А сейчас ее ломало на моих глазах. Ее разум требовал расхреначить все до основания, а сердце противилось. Сильный это поступок или слабый? Это поступок любящей женщины. Из другой системы координат. Не там, где сила и слабость, а там, где любовь. Не знаю, что будет дальше, но я сделаю все, что она захочет. Я пойду на развод, если это успокоит мою Сашеньку, мою птичку, мою любимую. Когда позвонила теща, думал, не сдержусь и отчитаю ее. Как можно так, со своей, с моей Сашенькой? А уж зрелище хрупкой, почти прозрачной Сашки, вбивающей свою боль в грушу, я сохраню на всю жизнь, на всю, блин, свою жизнь, как упрек самому себе. Вез домой, словно сокровище. стараясь не разбудить и не потревожить сон. Сашка поместилась на пассажирском кресле вся, трогательно прижав коленки к груди в защитном жесте. В защитном от меня. А мне хотелось хорошей драки. Себе бы по башке надавать для просветления сознания. Осторожно вынес из машины спящую Сашку на руках. Пока нес, не дышал. Такая легонькая стала, невесомая. Саша положила мне на плечо голову, И я старался нести ее как можно дольше, вдыхая запах щекочущих волос, сжимая до боли челюсти, чтобы не спугнуть мою птечку. Полюбовался еще немного, уложив и снимая ботинки. Укрыл пледом крошечные ступни. Постоял и вышел, прикрыв плотно дверь. Затем решительно направился к дочери. Новая няня мне не нравилась, категорически. Вроде все делает, что оговорен договором, но вот не нравится и все тут. Она как машина, ни шагу в сторону, никакой душевной привязанности к ребенку. Асенька очень скучает по маме, но сказать это Саше сейчас я не могу. Я не уверен в результате, вдруг это еще больше обострит ее нервозность. Ничего, я сам разберусь. Вот и сейчас, стоило мне войти, как няня Чопорна встала, зафиксировала время и быстренько свалила из дома. Мутная она какая-то. Я, кстати, поставил дома камеру со звуком. — Будет ночью что послушать и чем заняться. Все равно спать получается плохо. Без Сашки я не могу уснуть. — Папа! — осеныш мой обняла меня своими ладошками и заговорила, проглатывая окончание и волнуюсь. — Иголочка ледяная попала в мамино сердце. И ты должен ее спасти, иначе приедет на вертолете снежная королева и заберет маму в свой замок. Ася строго смотрела мне в глаза, а я чувствовал, что эта иголочка сейчас пробьет мое сердце. — Я постараюсь, Асенька, — прохрипела, обнимая дочь. — А пока пойдем-ка на кухню, — стараясь отвлечь, предложил, поднимаясь вместе с ней на руках. Позвонили с проходной. К нам вновь курьер. Я встретил. Корзина цветов от Лесницкого. С карточкой и предложением свидания завтра. — Ну, тварь, устрою я тебе свидание. Последнее. С твоими зубами.